Эй, это ничего? Вошёл клоп и первым делом спросил это. Он указал на то, что я показал своё лицо. Я ответил: "Обычно она всё покрывает". А вот так, сказал я, и маска начала двигаться, скрывая лицо. Теперь она выглядела как череп. Клоп сказал: "Забавная маска. Эй, Снемика, покажи её." сказал он. Кстати, ей ведь ему не рассказывала про маску. Он опытный кузнец. И разбирается не только в доспехах, но и эта маска слишком уж особенная. Ясно, что это магический предмет, но эффект непонятен. Катя тут даже Ворейн разобраться не смогла. Значит, никто не поймёт. Я обвлёлся. Хочешь снять? Так попробуй. Тогда и посмотришь. Сказал я. Лица было не видно, но по глазам было ясно, что я обмнолся. Коп, понял, что я его провоцирую, и протянул руку. Что? Ладно. Разуж предлагаешь. Он подошёл и увзял со своей рукой за маску, а потом резко дёрнул, но снять не смог. Только за кожу тянул, причиняя боль. Коп-кузнец, потом довольно сильный. Кузнецам нужна сила, чтобы создать оружие. которая выдержит способности авантюристов. С виду клоп не был крупным, скорее даже худым, но при этом довольно мускулистым. Можно представить, как будет больно, когда такой человек тянет вещь прилепшую к коже. Но я вампир, и славлюсь выносливостью и силой восстановления. Поэтому он с меня кожу не содрал. Хорошо, что я монстром стал. Я даже порадовался слегка. Хотя, если бы я мне стал что и маску бы эту не надел. «Может, уже хватит?» Сказал я, не способный терпеть, а Коу ответил. «А-а-а-а!» Разочарованно, он убрал руки с маски. «И вот. И правда не снять? Что это за маска такая?» Я продолжил говорить. «Не знаю. Куплено у уличного торговца. Если надеть, снять уже не получится». Так и для меня же лучше. Ведь у меня есть причина, почему я её не снимаю. Да и неудобства она не вызывает. Так как может менять форму. Хотя всю жизнь с ней ходить не хотелось бы. Конечно, некоторые авантюристы всё время ходят в масках. Но мне это не нужно. Как бы ладно ещё, когда я работаю. Но когда сплю или моюсь, неудобно то, что я её снять не могу. Если уж есть способ её снять, мне бы хотелось это сделать. Я сказал об этом Клоупу. Проклятая вещь, которую не снять даже если хочешь. Вред и проклятие сильное. Небольшое количество святой силы могло бы его развеять. Так что? Он знал, что я могу использовать святую силу. Я кивнул. Пробовал. Не вышло. Даже кое-кто другой пробовал. Без толку. Святая Мюриас благословила меня святой силой, очищая. Но она не снялась. не из-под его святое пламя. Хотя это совсем другое это ощущение. И всё же оно не снялось. Чего ж тут? После обычного ощущения оно не отцепляется. А верно? Хм. А Варен, а ты какого-нибудь способа не знаешь? Коп посмотрел на женщину, но она покачала головой. Если её можно снять, то я бы хотел это сделать. Я много всего проверила, но вы Орен тоже авантюристка. На задания она ходит вроде, но под ней у неё лёгкая броня. А ещё она приходит сюда за кинжалами для ближнего боя и разделки. Именно поэтому Клауб знает Орен. Её слова смутили мужчину. Вот как? Так ты тоже не можешь? Тогда я тоже попробую что-нибудь разозждать. Сказал он и увидел при этом, что все это нами Ализа. Так что? Ой, за неё ведь сегодня пришли. спросил коп. Девочка пряталась, потому что он выглядел довольно сурово. Худой, но сильный. И стоит увидеть, как из взгляда он уже не отведёт. Конечно, девочка её возраста была напугана. Ализа, всё хорошо. Он добрее, чем кажется. К тому же ты Рента не испугалась, так что обычного человека тем более бояться не должна. Сказала Урейн, подтолкнув её вперёд. Мужчина в маске черепи и черной руби и голосистый здоровяк. Кто из нас страшнее? Сложно ведь сказать. Причины для страха разные. Ну и ладно. Ализа, это кузнец Клоуп. Он помогал мне с тех пор, как я стал авантюристом. У Рейн правда сказала, он совсем не страшный и сделает тебе вещи. Сказал я Ализы, и она, набравшись решимости, вышла вперед. Я Ализа. из второго Сердовского приюта Мальта. Ученица Рента и Ворейн. Рада познакомиться. Представилась девочка. Она уже имела дело со мной, когда я впервые пришёл в приют. Должна была справиться. Хотя из-за того, что сейчас есть на кого положиться, проявилась её застенчивость. То есть тогда в приюте она старалась. Хотя я виноват, если напугал её. Да только чего уж теперь? "Коп", ответил ей. "Ха". Не, часто сопляки меня не боятся. Положись на меня. Снаряжение тебе сделать. Он похоповали за по голове. Коб был добр к женщинам и детям. Возможно, поэтому такая красотка как Лука и вышла за него. Ну, он, конечно, суров, но внешне не так уж и плох. Да и характер в целом довольно покватистый. Э, я мне всегда говорили, что у меня детское лицо. Что сейчас Как стал вампиром, кожа побледнела и, кажется, что глаза сияют. А вот детскость пропала. Урейн. Как ни посмотрел зра своя женщина. Соответствует его возрасту? Хм, трудно сказать. Скорее она интеллектуальная красотка неопределённого возраста. Будто года у неё своё не берут, даже за это. Хотя я теперь тоже стареть не буду вообще. Ализа Кемнова, колпо. «Да?» — сказала она. «Я тоже присоединился. Материал это снаряжение я нашел в лабиринте. Может, посмотришь?» Предложил я, а одна бровь колпа приподнялась. «О, ты уже можешь туда ходить. Я впечатлен. Ладно, проходите все. Отведу вас в кузницу», — сказал он и пошел. «Мы последовали за ним». И я уже столько раз бывал в этой кузнице. Для меня здесь не было ничего нового. Но Ализа с её сияющими глазами осмотрелась вокруг. "Ведь я правда. В кузнице обычно разве что а туристы и рыцари ходят. Остальные здесь не бывают почти". Отсюда и отсюда её реакция. "Женщины тут обычно не уютно". По поводу Арын Ков обычно не переживал, но не частого женщин, которые входят в кузницу. И причин было несколько. Но если с богом кузнечного дела проблем не было, то бог огня рыжеволосая женщина. Люди спорят, мужчина или женщина бог огня, хотя тут обе стороны держатся на своих убеждениях. Тем не менее, многие в это верят. И женщины редко имеют возможность войти в кузницу. Поэтому можно понять чувства Ализы. "Аква, давай сюда, материёва". Квоп, указав на большой стол, Он использовалса для обработки разных материалов. Чтобы он был прочным, потом можно было положить слитки прямо на него. Я стал доставать из магической сумки вещи. И вот. Магическая руда из лабиринта Новой Луны или из шахты Хамдан. Расматривая, спросил Кул: "Как кузнец? Он уже работал с материалами, которые можно добыть в округе. К тому же, вроде разбирался идеально." Он верно сказал, что она из-за аберинта новой луны. А шахта Хамдан – небольшая шахта в двух днях пути от Мальта. Она давно заброшена, так что туда только авантюристы ходят. Там еще осталась магическая руда. Но внутри – логово монстров. Еще и сам родник старый. И там уже невозможно вести дела как раньше, потому его и забросили. Собственно, в Мальте роду добывают в этих двух местах. Из лабиринта новой луны. Достал на четвёртом этаже. Ответил я. Четвёртым? Ты ведь в одиночку только первый-второй этаж мог пройти. Но такое кузнецу лишь в радость. Он улыбнулся. Похоже, радовался моему росту. Вообще, это не рост, а изменение формы существования. Но об этом я не скажу. Только хуже сделаю. Отдал всю обычную магическую руду. Я стал вытаскивать руду Смана и дракона. Окопа широко открылись глаза. "Вот он? Нет. Эй, Рент, что это?" спросил он, а я ответил: "Тоже магическая руда. Не знаю почему, но на четвёртом этаже был земляной дракон. Видать, он пробыл там долго. Поэтому магическая сталь вокруг изменилась". "Орин говорит, она довольно редкая". Коп ответил: Да. Очень редкая. Не так много драконов обладают маной, способной менять качество магической руды. Но ты уверен? Точно отдашь руду? На аукционе за неё хорошую цену дадут. Сказал он. Я и сам думал о такой возможности. Сколько? Сколько она будет стоить? Я и сам думал вначале продать, но с другой стороны, а за сколько? Так. На аукционе Кузнецов, один такой свиток стоил бы как платиновая монета. Платиновая монета? Это 100 золотых монет. Это дорого или дёшево? Но ну, не до уделения дорого. Хотя в 100 раз дороже обычной магической руды. То есть производительность настолько высока. Спросил Аорейн, а Кул призадумался. Трудно сказать. Тут от способа использования зависит. Если обычное оружие делать, то прочность будет чуть выше, чем у обычной магической роды. Но в зависимости от задумки можно сделать что-то особенное. Довольно расплывчатый ответ. Какой, например, задумки? Снова поинтересовалась Ора. А если использовать одну магическую роду, ничего особенного не получится. Надо использовать и другие материалы. Магические камни монстров высшего уровня платины, листья святого дерева. То, что сложно достать. Кровь вампира. Все ведь это не просто найти, верно? Поэтому не стоит использовать её для изготовления предметов. Слишком много материала надо. Понятно. Довольно непросто. А до какого не знал, что кровь вампира мы достать могли. Моя кровь. Хотя до конца не ясно вампирия и непонятно сгодится ли моя кровь. Но попробовать-то можно. И ещё Магические камни и листья святого дерева. На магический камень я еще как-то накопить смогу. А вот святое дерево... Святое дерево? Оно вроде в древней стране святого древа есть? Спросил я, а Коуп кивнул. Да, это святое дерево в стране, которую управляют высшие эльфы. Невозможно это, понимаешь ведь? И правда, очень непросто. Как сказал Коуп... В древней стране Святого Древа правят высшие эльфы. Вся страна состоит из их представителей. Хоть это и страна, все ее земли окружены лесом. К тому же у них нет системы управления, как у людей. И это скорее скопление поселений со слабыми связями между собой. Граница тоже весьма условная. Потому сложно сказать, можно ли назвать это страной. Название стран раньше решалось королем. А тут страна... появилась из старых семей, защищающих святое дерево. Похоже, самих эльфов не волнует название страны. Конечно, я там не был. Скорее даже не могу туда попасть. Не знаю, как они разграничивают территорию, но когда человек заходит в эти земли, на него нападают. Все эльфы мастера магии и духов. Там же опытные лучники. Даже если люди туда заходят, их отгоняют, даже не ввязываясь в бой. Святое дерево — это дерево, растущее в самом центре страны, и, похоже, оно испускает святую силу. Но кто из людей его вообще видел? Кстати, о деревьях, испускающих святую силу. Клоуп, а что с деревом, которое ты из разрубленной мною куклы растил? А, оно растёт. Кхм, <къем> ты же не думаешь заменить им святое дерево? Подумываю. Я посмотрел на Клоупа. который думал, что это невозможно. Он покачал головой. Всё же не выйдет. Оно появилось благодаря твоей святой силе. И спускает немного святой силы и может немного очистить, если близко поднести к этот предмет. Но и только. Настоящее святое дерево может нежить уничтожить, если оно подойдёт. Я как-то давно видел на аукционе листья этого дерева. Я тогда на заднем ряду сидел. Но чувство очищения Твое дерево такого не может. Что за дерево? Спросила Орэйн, слушавшая наш разговор. Я на миг даже подумал, что она какой-то философский вопрос задает, но нет. Если подумать... Я не рассказывал об эффектах того, как я вкладывал мечки, ману и святую силу. И она ничего не знала о проросшем дереве. Клоуп ответил. А-а-а. Э -э. Он не дал наложить умечь святой силы и разрубил деревянную кокову. И на ней росток появился. Забавно получилось. Потом я решил его оставить. Скрывать-то было нечего, потом он спокойно рассказывал. "А слышал это?" Воррен сказала. "Опять что-то странное". Хотя я могу понять. Рента у нас можно отправлять в командировку по отоблению земель. Согласна, забавно. Могу я тоже увидеть это дерево? Она вновь, впихнув старую шутку. Женщина не слишком удивилась, ведь знала, что с помощью крыльев я могу стимулировать рост растений. Раз я такое мог с своей силой, то и раз токаз деревянной куквы мог проклянуться. Кво ответил ей: "Без проблем. Подожди немного". И вот он принёс растение. Это было подросшее деревце, где-то в половину моего роста. Времени всего ничего прошло от таквы махова. А вот. Ну что? Чувствуешь что-то? Спросил он Оскопов Аварина Третьева. Я не вакуюте святую силу, но чувствую, что воздух стал немного чище. А я тоже это ощущаю. С этой даже женщиной сказала Ализа. Я тоже заговорил. И сходит слабая святая сила, такая же, как от меня. сказал я. Обладающие этой силой могут видеть её. И я видел вокруг дерева свет, напоминающий дымку. Хотя его немного. Так и же, как и тебя. Расвятая сила связана с растениями, оно и растёт быстрее. Скоро ему тесно в горшке станет. Но место место около похватало. Но всё оно отводилось под кузницу. Его можно было посадить разве что в саду, но никак не здесь держать. Будь дерево обычным, никто бы и не думал его садить, но это было особенным. Видя, как быстро оно растет, если его пересадить в неудачное место, ничего хорошего этого не принесет. То, что я создал святой силой, оказалось наполовину проклятое. Мне жаль. Правда, очень жаль. Но собиравшийся его растить клоуп был со мной не согласен. Он мог сразу избавиться от него. Но пока все в порядке. В случае чего, где-нибудь в горах его посадить можно. Сказал я, а мужчина ответил. Возможно, в итоге придется. Но может оно и сгодится на что. Конечно, святое дерево не заменят, но как материал вполне может пригодиться. Надо провести опыты. Хочу узнать эффект. О, и правда интересно, что получится за материалы. Возможно, они и в алхимии пригодятся. Клоуп, поделишься со мной? Слава клопа заигрывали либо пастлунорой, материалы со святой силой и правда были необычными. Есть листья и ветки святого дерева, ещё вода церкви и вещи наполненные святой светом. Последнее достаточно сложно и использовать можно. Я спросил у них, и клопс слегка помрачнел. Святая вода создаётся по секретам рецепта церкви. Трудно перенести использованную святую силу на что-то другое. Аварин вела себя схожим образом. Вещи, созданные святыми, работают по такому же принципу. Они направляют всего в определённом направлении. Так она сказала. Но если бы и правда можно было её перенаправить, это был бы поход для церкви, занимающейся торговлей. И даже если бы можно было её переместить, это мог бы сделать только непосредственный владелец этой той силы. Так бы ничего страшного. Но всё не так просто. Допустим, что Варен смог бы разгадать принцип действия этой силы. И можно было бы создавать очищающие и исцеляющие предметы без святых. То ничего бы хорошего это не принесло. Хотя это не так просто, но и не невозможно. В лабиринтах тоже иногда встречаются предметы, которые могут исцелять и очищать. Мене производят и экипи, создаются в магазинах магических инструментов и продаются там же. А самые эффективные не могут быть созданы без использования редких материалов, потому цена на услуги святых стабильна. Но трудно сказать, будет и так и дальше. Потому они и держат всё в секрете. Не скажу, что это вообще невозможно, но лучше использовать то, что может предоставить Рент. Но так что? Ощущение такое, что созданное мною дерево используется как машинка по производству святой силы. Я ведь верно всё понял? Колб, согласно с ворынкивнул. Эй, я не против. У меня тут не один горшок. Есть ещё четыре. Два отдам. Меня такое количество удивило. Но выходит, что и с других кукол тоже раз такие пробились. И похоже, он всех посадил. И всё же их было пять. И делился он двумя. Жаловаться тут не на что. Но ведь с ними возиться надо. Поэтому я подумал, что он мог бы себе один оставить. Ничего, что тебе о трёх заботиться придётся. На всякий случай спросил я. Без проблем. В конце концов всегда на дрова пустить можно. Конечно, я переживаю за недостойное отношение к дереву со святой силой, но это всё равно твоя святая сила. Потому не уважение и речи может не идти. Сказал он. Вообще во мне святая сила духа. Так что это немного оскорбительно. Хотя я не особо верующий, так что никаких проблем. Человек сам решает верить ему в Бога или нет. Вообще человечество тоже давно обсуждает, насколько богам интересны люди. Пейп полагается, что их не волнует каждый отдельный шаг, и они не думают о том, как кто-то кого-то ранил или убил. То есть, их не волнует сажённое дерево. И никаких проблем нет. А то из сажённого дерева может конец человечеству прийти. Все ведь костры разжигают. Перед разведением костра лучше всё обсудить. А посадить их в лесу я всегда готов. Вообще это не обязательно. Но эти деревья появились из моей святой силы. Можно сказать, мои детишки. Клоп сказал: "Так да так и поступлю". Мы отконесь от темы. Вроде про вещи для малышки говорили. Что надо создать? С этими словами мужчина принёс базовое снаряжение.